Предысловие Оливье Д.А.Г. Антуан и Консуэлла. Консуэлла и Антуан. Публикация их переписки спустя 77 лет после того, как Антуан де Сент-Экзюпери исчез, воистину шок. Она — нарушение правил приличия. Выставление на всеобщее обозрение переписки влюбленных или мужа с женой — всегда нарушение приличий. Ох, дорогой мой дядя! Больше всего на свете ты ненавидел насильственное вторжение в твой внутренний мир, в твой дом. И, скорее всего, счел бы эту публикацию варварством, рушащим все основы цивилизованного мира. Это варварство я беру на себя. Потому что я хочу сказать о совсем другом шоке, о потрясении, какое испытываешь, знакомясь с обыденной жизнью этой пары, с подлинными фактами их жизни. ведь факты упрямая вещь. Письма рассказывают нам семейную историю, полную невзгод. Проблемы с деньгами, со здоровьем, отсутствие стабильности, ссоры, невозможность найти общий язык, обманы, неверность, шантаж, гордыня, ревность. Уж точно не волшебная сказка и не розовая вода. И не так уж он симпатичен, этот Антуан. Мачо, требовательный нытик, не способной устоять ни перед одной женщиной. А она — взбалмошный ипохондрик, ревнивая, мстительная. Словом, Роза из «Маленького принца». Настоящая звездная парочка. «Вам кажется, я сгущаю краски?» Но когда, например, читаешь «Он». «Думаю, без меня вы будете счастливее. А я, думаю, обрету наконец покой. И он будет вечным. Я ничего не хочу». Мне ничего не нужно, кроме покоя. Это не упрек. По сравнению с тем, что меня ждет, остальное теряет свое значение. Девочка, вы лишили меня жалкой крохи доверия к себе, какая у меня была. Она. Дорогой, мы держим в руках сердце нашей любви. Не разбивайте его, мы будем так плакать. Черт, но они действительно ранили друг друга и очень больно. Мазохисты, обожающие разрывы, мученики эго, садисты, играющие в прятки. Они разводились трижды, их единственным ребенком стал маленький принц. И вот я задумался, насколько все это серьезно? Может они разыгрывали роли? Может творили литературу? Насколько они были искренними? Антуан отправлял нежные послания любовницам и писал возвышенные письма Консуэлла. А Консуэлла, Флиртуя с бретоном Андре, фактически общалась с откровенным врагом своего мужа. Антуан не считал себя большим другом сюрреалистов. Но мы их не судим. консуэла была свободной женщиной и художницей. Антуан был гением. Отвлечемся от исторического, социального, литературного контекста. Не будем копаться в их частной жизни. Забудем, кто такой Антуан де Сент-Экзюпери. Отвлечемся от необходимости реабилитировать Консуэлла, хотя эта переписка однозначно свидетельствует, что она занимала место номер один в сердце нашего героя и в сказке о маленьком принце, Роза. Забудем все контексты и будем читать слово за словом только их письма, и перед нами развернется самая волнующая, искренняя и трагическая история любви после Тристана и Изольды. Апрель 1943 Антуан уезжает на войну. Консуэлла остается в Нью-Йорке. Болото будней осталось позади. Брак парит в эфирных высях и светится подлинностью взаимной любви. Нам открывается тайна их близости. Письма становятся поэмой, элегией, покаянием, прощением, прощанием. И как же это прекрасно. он Консуэла, благодарю от всего сердца, что вы мне жена. Если меня ранят, есть кому за мной ухаживать. Если убьют, мне есть кого ждать в вечности. Если вернусь, мне есть к кому возвращаться. Консуэла, все наши ссоры, наши разногласия скончались. Я весь благодарное песнопение. Она. Дорогой, мне хотелось бы стать ручейком среди ваших песков, чтобы вас освежать. Для меня существуете только вы. Хочу, чтобы вы были целы, горды, полны сил. Муж, милый мой муж, мои часы с песком пустыни, вы моя жизнь. Я иду к вам с корзинкой, полной всего, что ты любишь, а еще с луной-чародейкой. Пусть служит тебе зеркалом, чтобы ты знал, какой ты чудесный. Мой Тонио, возвращайтесь, и вы встретите маленькую принцессу, которая ждет вас в моем сердце. Он воспевает свое золотое пёрышко, ктенчика, таволгу, ангела. Она горюет о своём кецале, папусе, тоннео, дорогом и любимом. Она поняла, что она лучшая из всего, что случилось с ним за его недолгую жизнь. И теперь, когда я состарился, я знаю, не было в моей жизни лучших странствий, чем ночной путь вдвоём к Божьему подарку «Утру». «Детеныш моих слез, долгих ожиданий и наших пробуждений тоже, и ночей в твоих объятиях, словно в глубинах морской зыби, неизменный навек, где мне открывалась такая подлинность истины, что теперь, когда я во сне один, я зову на помощь». Она, наконец, осознает, что у ее мужа особая миссия на земле. Он – утешитель живущих. «Мой супруг». «Вы вернётесь, чтобы писать книги, полные доверия и любви, чтобы приносить свет, утолять жажду жаждущих. Я верю в твою способность одаривать, в твою поэзию, кующую небесным светом любви. Ты даёшь утешение, помогаешь ждать, созидаешь терпеливость, которая укореняет существо в сущем». Они любили возвышенно. Их любовь обретала полноту только в запредельном. «Супруг всей моей жизни». Я надеюсь, что настанет день нашей счастливой встречи, и мы будем счастливо умереть вместе, потому что жить было так трудно. Дорогой, я люблю вас. Ты меня воскресил. Эти твои слова вернули меня к жизни, внушив уверенность, что в ней есть проблески божественного, что есть божеское и в человеке. Мой супруг долгих дней, бесчисленных дней вечности. Шестнадцать месяцев проходят от отъезда Антуана до его гибели. Это... Долгий срок для Консуэлла. Ей трудно дожидаться своего второго шанса, в который она начинает верить. Для Антуана важнее всего его миссия. Она очищает его от греха, от аголизма. И он мало верит в то, что у него есть шанс остаться живым, пока он работает в небе. Два сверхчувствительных, обожженных жизнью человека обмениваются нежностью на бумаге, прощают друг друга обещают лучшее, сближаются на ощупь. Письма приходят и не приходят к адресатам в общем хаосе войны и в хаосе их внутренней жизни. Их держит на нерве вновь найденная после потери любовь. Они так остро чувствуют свое одиночество. Он в алжирской лаве, она в нью-йоркских джунглях. в этом мире Только они есть друг для друга. Антуан, твои письма — моя единственная одежда. Я голый, голый, голый, и с каждым днём всё голее. Но вот приходит почта, высыпает твои письма, и я целый день в цветном шёлке, как паж как рыцарь, как принц. Консуэла, ты даже не можешь себе представить, как мне одиноко в этой огромной столице. К счастью, я никогда не была избалована вниманием семьи или друзей. Я умею жить с помощью кино, хорошей театральной пьесы раз в год и твоих писем. Однако ни Антуан, ни консуэла не ищут возможности встретиться по-настоящему. Как это ни печально, но это так. Для такой любви нет второго шанса. 26 июля в своем последнем письме Антуан пишет. консуэла дорогая. «Милая консуэла, молитесь за вашего папуся, который воюет, несмотря на свою длинную седую бороду и телесные немощи. Молитесь не о спасении, а о том, чтобы он обрел покой и не тревожился больше днем и ночью о своей таволге, которая, как ему кажется, в большей опасности, чем он сам. Капелька моя, как же я вас люблю!» Перехватило горло. 31 июля Антуан де Сент-Экзюпери вылетел из аэропорта Бастиа-Поретто на Корсике в очередной разведывательный полет над Францией. Больше его не увидят. Маленький принц вернулся на свою планету. Конец истории. Начало легенды. Мы внезапно очнулись после длительного сновидения, немного оглушенные, еще не совсем в себе, с чувством легкой неловкости, взбудораженные и завороженные. Нам неизвестно, что почувствовала Консуэлла, узнав через несколько дней из газет об исчезновении мужа. Жизнь окончательно вступила в свои права. Волшебная сказка кончилась.